была золотая пластина с головой тигра. На ней содержалась иероглифическая надпись «Священный декрет Тиен-Це, данного небом, императора Чингиса. Пусть дела вершатся по воле его». Знаком второго ранга была простая золотая пластина с той же первоначальной формулой, сопровождавшейся одним словом «срочно». Серебряная пластина с той же надписью представляла знак третьего ранга. В Персии при Ильхане Газане 1295-1304 годы знак высшего ранга был круглым и сделан из золота, он имел изображение головы тигра, знак второго ранга, похожий на него, был особым образом декорирован. При Хубилае пластина темника, сделанная из золота, имела выгравированную голову льва, Тысяцкого, из золота или позолоченного серебра, сотника из серебра. Когда обстоятельства требовали наделения официального лица высшей властью, символом на пластинке был кречет. Лагерь каждого из армейских командиров становился центром местной администрации. Следует помнить, что в отличие от императорской гвардии, армия не находилась на постоянной службе. Предполагалось, однако, что возможно проведение мгновенной мобилизации. Для достижения этой цели вся страна была поделена на множество военных округов, соответствующих размеру и численности армейских соединений и названных на основании их распределения. Так, наиболее крупные районы были известны как тумены, и каждый тумен подразделялся на тысячи, сотни и десятки. В каждом таком районе вплоть до сотни находился руководящий штаб соответствующего армейского соединения, который в случае необходимости служил центром мобилизации. Население каждого района поставляло по уведомлению свою часть людей-коней с полной экипировкой. Так население каждой тысячи должно было дать во взаимодействии с низшими единицами тысячу воинов и 2 пять тысяч коней. Число солдат, которых должно было поставлять население района в целом, можно назвать лишь приблизительно, поскольку точные цифры отсутствуют. Предполагается, что все население Монголии к моменту смерти Чингисхана составляло около одного миллиона человек. Чтобы обеспечить существование армии общим числом 129 тысяч воинов, а такой армии он обладал, каждый район должен был мобилизовать около 13% своего населения. Это число может быть сопоставлено с пропорцией воинов ордо-армии в Китае при династии Ляо Кидан в 11 веке и в начале 12 века. Согласно китайским источникам этого периода, максимальная общая численность этих армий составляла 101 тысячу конников. Они рекрутировались из 203 тысяч хозяйств с мужским взрослым населением 408 тысяч человек. Все взрослое население этих хозяйств должно было составлять около 800 тысяч человек. Поэтому пропорция воинов ко всему взрослому населению была около 12,5%. Цифра 129 тысяч для монгольской армии представляла кульминацию национального прорыва в критический период экспансии. После того, как главное завывание состоялось, напряжение должно было спасть. Обычная суммарная сила чисто монгольских контингентов в императорских армиях едва ли превышало 100 тысяч человек. Если принять это, то соотношение воинов ко всему населению должно было примерно равняться тому, что существовало в хитанской армии, то есть не более 10%. Это дает нам возможность привести предположительные цифры народонаселения в военных округах. Население сотни, видимо, было не менее, а возможно и более одной тысячи. 10.000 и более, а тумена 100.000 и более. Районные штабы становились центром гражданской равно как и военной администрации.